«Покимоша, ты жив?» Кто-то настойчиво и громко стучал в дверь чем-то твердым. «Покимоша!» Димка вздрогнул и открыл глаза, ища взглядом хрипящую в потолочной дыре рожу прыгуна. Вместо нее через неровное отверстие виднелся клочок чистого неба. Похоже, на улице был ясный день. Стук в дверь повторился, и Димка узнал голос жены. Он отодвинул тяжелый обломок и на всякий случай отошел подальше, беря в руки дабл. «Это я!» Зара распахнула дверь, насколько позволял изломанный потолок, и пролезла внутрь. Увидев Димку с оружием в руках, она замерла и побледнела. а п о к и м о ш а это же я, Зара! Я принесла тебе немного еды!» Она показала ему грязную, полупустую сумку. у п о к и м о ш а ты чего?» «Что значит т п о к и м о ш а Невпопад буркнул Димка, с подозрением косясь на дверь. «Ты одна?» Или за дверью меня ждут очередные Веня и Гарик? «Что ты такое говоришь?» Ужаснулась Зара. «Я твоя навеки. А п о к и м о ш а это ласковое имя от Покемон. Ты же Димон-Покемон». «Какой еще Покемон?» Димка осторожно двинулся к двери. «Кто это вообще такой?» «Не знаю», — призналась Зарине. «Мама так называла своего третьего мужа. Он тоже был Дима. Я поэтому и запомнила. п о к и м о ш а Это же очень ласково звучит. Красиво и так романтично. «Почему ты бросила меня здесь?» Димка убедился, что за дверью действительно никого нет, и опустил ружье. «Ты хотела, чтобы меня сожрали муты?» Они пытались влезть в дыру в потолке. «Я тебя не бросала!» Супруга подбежала к нему и повисла на шее. е п о к и м о ш а ты что? д о ж ь начался. Я не могла уйти из племени, а в эту дырку мутам не пролезть. Она даже меньше, чем и головы!» Они всегда в нее хрипят. Тут надежно, надо только дверь подпереть и все. Лестница снизу плохо держится, крушители на нее не лезут, боятся, а остальным дверь не открыть. п о к и м о ш а я сразу пришла, как только смогла. Тебе надо поесть. Она усадила его на шкуры и засуетилась, доставая из пакета еду. Какая-то жареная птица и пару печеных картофелин лежали в грязном пакете без какой бы то ни было упаковки. Но голод терзал Димку так сильно, что он сам не ожидал, что ему в ы й д е т настолько плевать и на гигиену, и на необходимость есть пропитанное инфекцией мяса, и вообще на все. Он съел все за пару минут и даже запил это водой из помятой пластиковой бутылки. После дистиллированной воды из фляги зараженная вода показалась ему очень странной, но Димка предпочел об этом не думать. Вскоре он займет в новом племени место какого-нибудь вождя или колдуна, «И будет пить кипяченую воду, не опасаясь заработать дизентерию». «Все!» – он опорожнил заляпанную грязными пальцами бутылку. «Я поел. Можно идти в племя». «Нельзя!» – скорбно вздохнула Зара. «Они не хотят нас пускать». «Как это не хотят?» – опешил Димка. «Ты что, сказала им, что это я убил вашего Веню?» «Я не говорила, клянусь!» – снова испугалась жена. «Но они знают!» Им сказали твои друзья из Анклава на Новом Арбате. Они сказали, что ты очень злой, что ты убиваешь всех подряд, и что они дадут 10 т а б л е т о к лекарства тому, кто б ь е т тебя или покажет им, где ты прячешься». «Чего?» Димка аж пристал. «Что за бред?» Анклав не мог такого сказать. «Чистые вообще не ведут никаких дел с зараженными. Ты опять мне врешь?» «Покемоша, з а я ты что?» Теперь супруга была удивлена не меньше него. Как это не ведут? Чистые постоянно предлагают что-нибудь ценное за всякий мусор из развалин. За жёлтую глину, за серый едкий песок, за отравленную вонючую воду из всяких железных бочек, за ваше оружие, если кто-то из чистых его потерял или его сожрали муты. Смотри, какую прелесть Веня в ы м е н и л для меня из их следопытов за какую-то глупую, никому не нужную, тяжёлую железную штуковину. Она вытащила из кармана куртки старую женскую пудреницу розового цвета. Зара нажала на кнопочку, восторженную взглядом провожая распахивающиеся створки пудреницы, и с гордостью показала ему маленькое зеркальце. Вместо пудры там обнаружился какой-то бурый порошок. «Вот видишь?» Она продемонстрировала ему зеркальце и порошок. «Очень удобная вещь. И зеркало всегда под рукой, и сушеный и корень любви хранить можно». Она взяла из пудреницы щепотку порошка и отправила себе в рот. «От него беременность лучше случается, все говорят». Зара со счастливым видом проглотила порошок и схватилась за крючки Димкиной брони. «Раздевайся скорее». «Подожди». Димка обалдела, осмысливая полученную информацию. «Если это правда, то за ними в любой момент могут прийти». «Надо бежать. Если за тобой следили, то нас здесь убьют». «Нет, не убьют». Зара увлеченно расстегивала липучки, получая явное удовольствие от издаваемого ими треска. Племя решила не помогать чистым. Чистых никто особо не любит, а т в э н к л а в самый злой. Ему помогают редко, только когда лекарства очень нужны. А сейчас в племени никто не болеет. Но начинать войну с чистыми никто не хочет, поэтому они отказались нас принимать и попросили уйти. За это мне дали сумку с едой и водой, «Давай, раздевайся же! Я что, зря волшебный корень, что ли, ела?» Она стянула с себя шорты. «Ну?» Сверху раздалось легкое шипение, и в потолочной дыре мелькнула тень. Сверху на пол шлепнулся дымящийся пакетик пороховой гранаты, и Димка метнулся к заре, сбивая ее с ног. «Заткни уши!» Он рванул с пола шкуры, накрывая ими головы себе и жене, и обхватил уши ладонями. В маленьком помещении оглушительно ударил взрыв, заглушая свист осколков, и Димка почувствовал, как на него сыплется крупное каменное крошево. Комнатка мгновенно заполнилась дымом, и он на ощупь нашарил лежащий неподалеку дабл. «Зара, ты цела!» – прокричал он в ухо супруги, тряся гудящей от грохота головой. «Уши больно!» Зара с искривившимся лицом лежала в позе зародыша и держалась за голову. «Отсюда есть другой выход!» Димка вскочил, т е н я ее за собой. «Нас здесь убьют!» «Нету!» Жена корчилась от боли в ушах. «Если только на крышу, но там прыгать надо!» «Показывай дорогу!» Он рывком поставил ее на ноги и всучил в руки шорты. «Быстро!» Зара, шатаясь, бросилась к двери, и Димка рванулся следом, запоздала, понимая, что нужно было выходить первым. Если там засада, то ее убьют сразу же. Впрочем, его тоже убьют сразу. Если он ничего не знал о делах Анклава с Зарами, то незаметно осуществлять подобное генералитет или большой бизнес мог только через следопытов. А следопыты вооружены оружием старого времени. Против него резина кольчуга ненадежнее листа фанеры. Жена выскочила в полуоткрытую дверь, и Димка вжал голову в плечи. о ж и д а я грохота автоматных очередей. Но выстрелов не последовало, и он бросился за ней. В темном коридоре было пусто, и Димка понял, что охотники ждут их внизу, под свисающим лестничным пролетом. Они просто не рискнули забираться на еле держащийся пролет. Наверное, думают, что он сам залез сюда без брони. Димка догнал за Рене и схватил за плечо. «Тихо!» – прошептал он. «Они подкарауливают нас под лестницей, где выход на крышу?» «Там!» Полуживая от страха супруга торопливо натянула шорты и покралась в тупиковую часть коридора. «Тут камень отодвинуть нужно, ползи первый, вдруг они на соседней крыше сидят». Димка уперся руками в указанную область завала, образующую потолок, и силой надавил. Кусок плиты, лежащий сверху, оказался невелик, и Димке удалось сдвинуть его. Открывая узкий лаз наверх Позайдив по тайной комнате Громыхнул еще один взрыв И он услышал скрежет Сползающий по бетонной поверхности Якорной кошки Штурмующие готовились к подъему Димка скользя подошвами Сапог по крошащемуся нагромождению Завала вскарабкался на крышу И заозирался Этот квартал когда-то давно Сильно выгорел И сейчас вокруг в ы с и л и с ь полуобвалившиеся Остовы зданий В любом из них могли оказаться враги. Если там вообще можно было оказаться, не рискуя сломать шею и переломать ноги. «Подвинься», — зашипела Зара, появляясь из лаза. «Справа дом, надо туда прыгать». Она вылезла на крышу, присела на корточки и словно обезьяна подобралась к краю. Неожиданно она без всяких объяснений прыгнула вниз и скрылась из вида. Димка подскочил на четвереньки и поспешил за ней. Жена была уже в соседнем здании. Она не оглядываясь, так же по обезьяне, быстро ковыляла по узкой балке к зияющему в десятки метров пролому в покрытой сажей стене. Димка посмотрел вниз. Пролететь надо было метра три и попасть на надломившуюся стену соседнего здания на уровне второго этажа. Из-за надлома стена сильно накренилась, но не обрушилась. И это сократило достаточно широкое расстояние между зданиями. Но если Димка из-за тяжелой резины кольчуги промахнется мимо узкой стены, то лететь вниз придется суммарно метров с е м прямо на бетонные обломки с торчащей арматурой. Димка понял, что может промахнуться и замешкался, беспомощно провожая взглядом исчезающую в проломе супругу. «Здесь л а с наверх!» Снизу, из глубины здания, донесся глухой голос человека, облаченного в противогаз. «Они на крыше!» Димку захлестнуло волной отчаяния, и он прыгнул, вцепившись руками в дабл, словно ружье могло ему чем-то помочь во время полета. Он едва не промахнулся, в последнюю секунду падая на узкую стену, едва ли не плашмя, ударяясь коленом обитый кирпич. В глазах потемнело от боли, и Димка, тихо подвывая, пополз по стене на четвереньках. Добравшись до пролома, он встал на ноги и похромал прочь, стремясь уйти как можно дальше». «Стой! Там обрыв!» В полумраке завалов он не заметил жену, затаившуюся подрухнувшей потолочной плитой. «Я думала, ты не допрыгнешь. Пойдем скорее, сюда легко подняться». Она потащила его за собой, петляя по узким балкам, нависающим над свалкой избитого бетона, испутанных клочья форматуры. Добравшись до раздолбанной лестницы, они спустились на первый этаж, но Зара не рискнула выйти на улицу. И они крались через руины, пока было возможно. «Сюда!» Жена вывела Димку к треснувшему оконному проему. «Если мы успеем пробежать улицу, то они нас уже не найдут!» Она высунулась обратно, но тут же юркнула. «Они там!» Супруга осторожно выглянула из окна, и Димка п о с л е д о в а л ее примеру. «Поодаль, вдоль соседнего здания, откуда они только что спаслись...» Бежали в колонну по одному человек десять в броне следопытов с автоматами в руках. Они быстро окружили строение и взяли на прицел крышу. «Надо бежать сейчас, пока они не видят», — прошептала Зарине. «Нас услышат», — ужаснулся Димка. «Мы слишком близко». о ч и с т и плохо слышат», — возразила жена. «Но когда они не найдут нас там, то придут сюда». Она затаила дыхание и полезла через окно на улицу. На этот раз Димка не стал ждать и последовал ее примеру. Каждую секунду он ждал громкого хруста, ломающегося под ногой камня или грохота автоматного огня. Но ему, назло всем врагам, удалось вылезти из окна бесшумно и незамеченным перебежать через дорогу. Димка и Зара скрылись за углом и, не сговариваясь, ринулись прочь как можно быстрее.